Реал-23, Новоазовск, 20 июля утро. Если первый огневой удар «Буян» нанес ракетами «Калибр» по аэродрому Каменка Днепропетровской области, где начинали скапливаться переданные Европой беспилотники, а также по Краматорску, чьи заводы, по сведениям разведки, принадлежали российским миллиардерам, то во втором катер использовал «Куалы», взрыв которых, несмотря на меньшие размеры по сравнению с «Калибрами», мгновенно сжигал кислород в зоне взрыва и приводил к большим объемам разрушений. Удар был нанесен по английской подлодке Ансен класса «Эстьют», которая вышла из морской базы «Клайд» и рискнула запустить томогавки из Балтийского моря. Расчет был списать удар на финские подлодки, чтобы Россия клюнула на провокацию и начала войну с Финляндией, а по сути с НАТО, и это британцам почти удалось сделать но удар «Морской кобры, как моряки и охранники «Тараса» стали называть катер, перепутал им все карты. Потому что российский главштаб не взял на себя ответственность за нанесение удара, а доказать британцам вину российской армии этим провокаторам не удалось. Удар же, как стало известно, к 9 часам утра 20 июля, хотя и не уничтожил подлодку, находившуюся в момент взрыва кал на глубине 50 метров, но повредил так, что дальнейшее использование ее в качестве боевой единицы флота было невозможно. Известие о результатах ударов сообщил команде охраны МРК полковник Шелест, пообещав в скором времени навестить Новоазовск с инспекторской целью. По его словам, несмотря на то, что ракетные стрельбы из акватории Азовского моря встревожили не только Украину, но и Европу с Америкой, вопли политиков и натовских ястребов дальше угроз не пошли. Даже такие одиозные уроды, как Урсула фон дер Ляен, Йен Столтенберг и Борель, не стали призывать начать с Россией ядерную войну, хотя и пообещали навалить со всем скопом. Зато дальше всех в этом вопросе забрались прибалты, англичане и поляки. Первые объявили тревогу и направили к границам своих лоскутных государств армию численностью в тысячу человек. Вторые, потеряв новейшую атомную субмарину, подводников удалось спасти, разработали несколько провокаций с участием службы разведки Украины. Третьи подняли воздух самолета и стали угрожать операции по освобождению своих исконных земель, утюжа границы Белоруссии и залетая на западную территорию Украины. Но реальные попытки охоты на новый бесогон предприняли все же отечественные спецслужбы. Министр обороны и начальник главштаба, получив нагоняй от главнокомандующего Велел всем силовым ведомствам немедленно разобраться с несанкционированным поражением вражеских объектов, и все военные базы и тылы фронта получили предписание задержать безумцев, способных спровоцировать международный скандал с применением атомного оружия. Шелест честно предупредил Тараса о возможном появлении на Азовском побережье разыскных бригад ФСБ и Следственного комитета. «Наши люди в конторах, конечно, сделают все, чтобы снизить накал страстей, добавил полковник, но опасность задержания высока. «А ты с какой целью сюда приедешь?» спросила его Снежанна. «В уме крутится идея избавить Новоазовск от посещения коллег. Там сейчас размещается бригада Росгвардии, которой командует человек из Рока. и Есть шанс договориться с контрразведкой. Хотя бы на какое-то время». «Так мы что, работаем в подполье?» «Нет, по меньшей мере еще выполните 3-4 задания». «Двух предыдущих ударов мало, будем продолжать шоковую терапию». «А глобальную войну мы не развяжем?» – спросил Тарас. «Американцам она невыгодна, их ядерные силы не в лучшем состоянии, да и авангардов у них нет, поэтому они будут продолжать науськивать европейцев на нас. Если бы американскому ВПК и Пентагону было выгодно начать атомную войну, они бы уже ее начали». «Какие задания предполагаются?» Над Украиной начали постоянно летать F-16, запущенные с аэродрома польши и Румынии. Первый же выявленный с их борта запуск ракет будет зафиксирован. В офисе НАТО в Брюсселе тут же направят предупреждение, а после второго мы нанесем визит коалами на их аэродромы. Разумно еще. Возможно, новые пуски ракет британцами, но уже из акватории Атлантики. Они до сих пор надеются, что мы их не достанем. Если отследим, потопим и еще одну подлодку. Может рвануть ядерный погреб подлодки? Нужна ювелирная точность попаданий? Томогавки не взрываются даже от прямых попаданий. А если и взорвутся на глубине, ничего особенного не произойдет. Лодка будет стрелять из безлюдного района, где нет судоходных путей. Впрочем, вам и без того работы хватит. До сих пор, а уже прошло больше двух лет с момента начала СВО, Олигархи ухитряются договариваться с нашим коррумпированным генералитетом не стрелять по их собственности. Таких негодяев мало, но они на тех местах, которые позволяют им обогащаться. Вот эту подлость и надо искоренять». «С удовольствием», – хмыкнул Тарас. «Хорошо бы еще дотянуться до начальника СБУ, где засел этот украинский Отто Скорцени». «Кто? Балданов». «Дотянемся, он в разработке. Отдыхайте пока». После разговора с Шелестом экипаж катера принялся наводить порядок на МРК после стрельб, а его охрана отправилась на берег в расположение батальона охраны периметра базы, где их временно поселили. Пока шли стрельбы, Снежина успела пообщаться с начальником гарнизона, после чего Тарасу с бойцами досталась отдельная комната с четырьмя кроватями. Сама она заняла однокомнатную офицерскую квартирку, которую любезно предоставил красавице майору начальник Иван Левчук тоже майор. Модельная внешность сестры Шелеста действовала на него завораживающе. Завтракали в офицерской столовой на 20 мест, запрятанной от внешнего наблюдения в полуподвальном помещении одного из приземистых портовых сооружений. База принадлежала корпусу специальных морских операций и была замаскирована так, что никакие дроны и спутники не могли разглядеть начинку Гаузов и лачуг, ничем не отличавшихся от обычных рыболовецких строений. «Расскажите, как отстрелялись на сей раз», – попросила Снежана, сев за столик, где уже устроились Тарас и Миша Ларин. Шалва и Жора Салаухин расположились за соседним столиком. Утро 20 июля ознаменовалось облаками и прохладным бризом с моря, но в столовой было душновато, и парни расстегнули свои комби, насколько дозволял крой. Шалва был волосатый потел, что всегда доставляло ему массу хлопот. Ларин как-то заметил, что тот, как грузин, не должен страдать от перенагрева, на что получил ответку в стиле штопора. «Сам ты бодай, бакатяра. Я хоть и грузин, да родился на Украине. Тогда ты хохол, а ты тогда еврей, потому что родился в своей Йозефовке». В тот раз пикировка друзей закончилась общим хухотом, потому что Ларин действительно был уроженцем деревни в Смолинской губернии под названием Йозефовка. Сам же Михаил, если сравнивать обоих пикировщиков, был наполовину русским, наполовину белорусом и никогда не потел. — Нормально отстрелялись, — ответил он на вопрос разведчицы. — Четыре куалы в точку с разбросом в полметра. — Слушай, командир, — спросил Михаил, да и в яичницу, — а почему бы нам не грохнуть шишек покрупней? а то лупим по пешкам, в то время как серьезные фигуры не трогаем. «Кого ты называешь пешками?» – поинтересовалась Снежана. «Что наемники, что летчики, что подводники – все пешки. Бить надо по базам НАТО с хроном ЦРУ и Ми-6, да по офисам евросоветников, где сидят разработчики диверсионных операций. Тогда они прочувствуют, что такое война. А так у нас люди гибнут, что наши, что украинские, а для них это всего лишь увлекательная игра». «Всему свое время», – проговорил Тарас. Он подметил, как завтракавшие у стены зальчика молодые парни в стандартном камуфляже поглядывают на Снежану и смеются. Прислушался. Белобрысый здоровяк с матом оценивал достоинство фигуры Снежаны и на ее спутников внимания не обращал. Разбираться со своими боевыми товарищами не хотелось, и Тарас отвлекся на новую шутливую перепалку Штопора и Солоухина. Но хохот за столиком парней – Все трое младшие лейтенанты, судя по матерчатым погонщиком с одной звездочкой, усилился, донеслось похабное замечание здоровяка о груди Снежаны. «За мной», – тихо сказал Тарас, вставая. «Не надо», – поняла его Снежана, но он не остановился, подходя к хохочущей компании. «Стать», – таким же негромким, но властным голосом проговорил Лобов. Здоровяк с недоумением поднял на него глаза. «Ты мне...» Тарас рывком за шиворот поднял его на ноги. Сослуживцы Белобрысова начали было вставать, но штопоры Соло, надавив им на плечи, заставили сесть обратно. Все бойцы и Тарас, в том числе, были в барсиках. Без погоны, и знаков различия, поэтому спутники весельчака качать права не решились, да и экипировка охранников МРК всем внушала уважение. Но Верзила посчитал себя оскорбленным. Он был ниже Тараса, но массивнее, и, наверное, редко получал отпор, что выразилось в его хриплом вопле. «Отпусти, мудила!» Тарас левой рукой взял его за ухо, правой выкрутил могучую лапу лейтенанта, преодолевая сопротивление, повернул к снижению лицом. «Извинись!» «Какого сучара? Отпусти, убью!» Тарас зажал его ухо клещами пальцев. «Извинись!» а, «Больно! Отпусти, ребя!» «Кто ты такой?» «Полковник Лобачевский. Повторять больше не буду, оторву ухо». Звините, товарищ полковник, отпустите!» Тарас выпустил руку и ухо шутника. Фамилия подразделения. «Фортунотов. Второй покранотряд!» Верзила прижал ладонь к пылающему уху. В глазах его стыли страх и ненависть. «Я не знал!» «Терпеть ненавижу хамов!» — проворчал штопор. — Слышал? — Да, понял. — Меняй поведение, не то лишишься и этой звездочки. — Да, учту, полковник. На фронт таких надо забирать, — с отвращением сказал Шалва. Снежана встала и вышла первой. Тарас в сопровождении бойцов последовал за ней. Оставшиеся в помещении герои инцидента и новые посетители в полной тишине смотрели им вслед. — Обязательно надо было устраивать показуху. — Сергито спросила Снежана. — Это не показуха, товарищ майор, — запротестовал Шалва. — Я бы вообще этому подонку морду набил. — У нас другая миссия, а не мордобитие. Зачем шум поднимать? Дождемся, что весь гарнизон начнет в нас пальцами тыкать. — Пусть попробуют. — Не спускать же такое с рук, — поддержал штопора Ларин. — Она права, — буркнул Тарас, хотя и не чувствовал себя виноватым. — Шум поднимать нам не резон. Он подумал. «Но и делать вид, что ничего не произошло, еще хуже. Пусть усвоит урок». «Какие планы, командир?» спросил Салаухин. «Никаких», — ответил Тарас. «Отдыхаем». «Тогда я пойду спать», проговорил Штопор. «Пошли вместе», — предложил Шора. Бойцы направились в казарму. «Не хочешь позвонить Олегу?» все еще сердито спросила Снежанна. «Зачем? Час назад разговаривали». «Не хочется торчать здесь от ночи до ночи в полном бездействии. Насколько я поняла, стрелять будем только по ночам». «Завянем от скуки», — согласился он. Утренние облака над побережьем разошлись, вышло солнце и сразу потеплело. Снежана взяла мужа под руку. «Пошли, пройдемся по берегу». «Подожди», — Тарас вспомнил прощание с аборигеном из Жуковки. «Мы договаривались с тем дедом в кафе, как его. Мираж». «Нет, имя где-то. Иван Петрович. Я просил его позвонить, когда станет понятна реакция жуковской полиции на бандитов из их южной диаспоры. Он молчит, позвоню я». Олег предупреждал, чтобы мы не пользовались мобилами. Тарас почесал затылок. Я дал ему номер. Ну Но ты и бадайба как сказал бы Шалва». «Не подумал. Можно опередить старика. Пошли в штаб, я оттуда ему звякну». «Неужели это важно?» Надо же довести дело до конца, а то мигранты всерьез устроят у нас свой Майдан. Вспомни мартовскую резню таджиками 150 человек в крокус Да плюс десятки случаев по стране нападения нападении джигитов. Мы сами себя не уважаем. Неправда, просто люди не могут пробиться сквозь стены коррумпированных полицаев и чиновников, зарабатывающих на мигрантах. Хорошо хоть начали создаваться русские общины и дружины. Пара повернула к цепочке ангаров. Здание штаба гарнизона ничем не выделялось из них, и стоянка автотранспорта ради маскировки возле него отсутствовала. Зашли внутрь, осведомились у дежурного по штабу, если здесь городской телефон и полковника Лобачевского с супругой отвели в комнатку с монитором связи. Тарас набрал номер Ивана Петровича, не включая скайпа. Старик ответил через полминуты. Алло! Иван Петрович, привет, сказал Тарас. Полковник Лобачевский говорит, помните? «Мы договаривались созвониться. Что там у вас происходит?» «Да ничего не происходит», – с досадой пробурчал свидетель драки в кафе «Мираж». «Отпустили этих башибузуков. До вечера в полиции просидели, а потом приехал их главарь, дядя Кирим, Какой он им дядя? Командует местным дашнаком, построил себе хорома в центре Жуковки, ездит на черном аурусе. Большой человек. Короче, он побеседовал с главными полицаями, и дрочунов отпустили». Тарас застыл. Снежана заметила его ступор, толкнула в плечо. «Понял, Иван Петрович», — очнулся полковник Лобачевский. «Ничего, еще не вечер, как говорится. Разберусь тут с делами и прискочу к вам с кавалерией повыше рангом. Будьте здоровы». Тарас опустил трубку на селектор, и гости вышли из помещения. «Отпустили?» — спросила Снежана на улице. Он кивнул. «Дядя Керим приезжал, какой-то местный авторитет». «Этого следовало ожидать. Местные структуры куплены переселенцами, и это государственная проблема. Жаль, что и в Жуковке обнаружился след криминала, мне городок понравился. Неужели поедешь туда?» «Обязательно», — подтвердил Тарас. «Очень надеюсь, что когда СВО закончится, с фронта вернутся патриоты России и начнется зачистка коррупционеров и всей пятой колонны. Но и ждать не буду. Поеду». До вечера они действительно провели время в бездеятельности, по большей части в горизонтальном положении. Бойцы везде демонстрировали хозяйственный подход к ситуации, то есть спали, когда выдавалась минута, ели, когда представлялась такая возможность, и вели себя тише воды, ниже травы. Поспал и Тарас, хотя без особого удовольствия. Подмывала позвонить Шелесту и отпроситься в Жуковку, но Снежана уговорила этого не делать. Одним днем командировка в райцентр Брянской губернии могла не закончиться. Катер спустили на воду в 10 часов вечера, предварительно выяснив обстановку в воздухе, на море и в космосе. Во время СВО небо над Украиной стерегли более 50 спутников разных назначений, и спрятаться от них было трудно даже ночью. К счастью, побережье Азовского моря не просматривалось так тщательно, как тыл фронта или полоса боевого соприкосновения, размеры Буяна не были большими. К тому же его корпус был выполнен из композитных материалов и хорошо поглощал радиоволны радаров, а на центральной надстройке поста управления был установлен антирадар своим излучением, маскирующий корабль под рыболовецкое судно. Отошли от берега в направлении на северо-восток на 30 километров, подождали, пока косморазведка доложит об удалении американского гамбита английского «Раптор-Е», и капитан катера отдал приказ готовиться к стрельбе. Что на сей раз приказано грохнуть? поинтересовался Тарас Аларин. Все охранники на момент атаки прятались во внутренних помещениях МРК, и на палубе никого не было. Пять объектов, ответил Тарас, общавшийся с шерестом посудошки, как военные люди называли систему сверхдальней связи. В Киеве 2, Запорожье, Днепр, Житомир. Местный набор? В основном предприятия двойного назначения, имеющие как американских хозяев, так и российских. Правильно, бить надо по рукам олигархов, наживающихся на гибели солдат. А по подлодкам не будем больше работать? Будем, но в другой раз. Для этого надо с абсолютной точностью выяснить координаты подлодки. Но вряд ли британцы осмелятся ударить по нам с моря еще раз после первой попытки и ответа. А по соседям? В нынешнем пакете будет польский аэродром Жешув, откуда уже не раз стартовали F-16 и стреляли по Донбассу и аэродром Староконстантиновки. «Тоже правильно, давно пора дать польским панам по соплям, а также по румынам, с их аэродромов тоже шестнадцатые летают. Мы так и будем прохлаждаться в качестве пассажиров. А ты предпочитаешь бегать по морю и отбивать атаки дронов?» «Надоело чувствовать себя лишним?» «Лишним?» — фыркнул Шалва. «Ну ты и Бруклин, Миха. Да я готов быть лишним до конца жизни, лишь бы не воевать» чего ж в ЧВК пошел? По глупости, заработать хотел. Мог бы к белорусам податься, куда почти половина нашей компании перебралась. «Иди ты в Катманду, Миха. Для меня родина — не пустой звук. Грузия, что ли? Опять ты за свое. Я русский, хотя папа мой грузин. И в ЧВК я подался не столько из-за бабла, сколько из-за несправедливости». Не думал, что и в России столько подонков у власти, мечтающих о поражении. К сожалению, не все сволочи удрали за границу, еще много дряни осталось. Целая пятая колонна. Вот кого надо выжечь каленым железом. Они даже законов не боятся. Командир, что тебе сказали из Жуковки? Придется поехать туда еще разок. Не выполнил обещания майор Тихий. Отпустили джигитов. «Тогда и меня с собой возьми. С местной полицией надо по-серьезному разбираться». «Без тебя разберутся», — сказал Ларин. «Твое дело фронт. Лучше разбирайся с теми, кто на мирные города ракеты запускает с территории незалежной. Вот бы до кого дотянуться». «Тут ты прав, не людей нажимающих кнопки для запуска ракеты их командиров, в первую очередь. Надо ликвидировать и без колебаний. Убить прощать нельзя». «Командир». «Может, нам дадут координаты точек обстрела Белгорода?» «Укропы стреляют не со стационарных баз, а из передвижных комплексов». «Эх, дать бы ответку тут же. Только урод нажал кнопку, а через минуту его нет». Над головами загремело раз, другой, третий, потом еще два. «Три калы и два калибра», — определил Ларин. «Все?» — Тарас посмотрел на часы. «Подождем еще минуту». В кубрик свалился по лестнице Солоухин. Все время стрельб он провел в гальюни, пожаловавшись на боли в животе. Стрепня катерного повара не пошла ему на пользу. «Пошли наверх подышим свежим воздухом». «Ты тоже отстрелялся?» — со смешком пошутил штопор. «Иди ты!» Выбрались на палубу. Вызвездила. Ночь выдалась теплая, тихая и безмятежная. Лишь далеко на западе хивала Это могли быть и звуки фронта, но, скорее всего, где-то западнее шла гроза. Появились матросы и начали возиться у люков пусковых установок, погруженных в палубу. Подошел капитан Шведов. В темноте его лица видно не было, однако по тону капитана можно было судить, что он доволен. «Со спутника доложили все путем. Все цели поражены». «Прекрасно», – саркастически поздравил его Шалва. «А главное, совершенно точные сведения о пораженных объектах» тебе можно объявлять результаты стрельб от имени представителя министерства обороны идем домой не приказ отработать оставшиеся бп по другим целям ровно в 12 почему так точно именно в 12 задание пульнуть по хмельницкому что там вроде туда собрался прилететь балданов начальник сру по слухам его прочат на место сырского В свете звезд блеснули глаза бойцов, посмотревших на Лобова. Речь шла о командующем службой разведки СБУ генерале Болданове, которого действительно прочили на место главкома. Ничего, новость, пробормотал Салухин. я слышал, что Болданов редко покидает Киев. Значит, задумал очередную диверсию, собака бешеная. Командир, что там из опасного в Мельницке? До войны был завод удобрений, сказал Шведов. А когда началась СВО. Туда могли завести любую отравляющую химию. Вот же уроды. Сколько у нас ракет осталось? Спросил Тарас. Три куалы в ПУ и четыре калибра в контейнерах. Что пошлешь? Приказано израсходовать все. Все? Возбудился Ларин. Восемь ракет по заводу? Да им же можно угрохать любой город. А если командир прав и туда укропы свезли химию, взорвутся химбоеприпасы, накроет весь Хмельницкий. Тарас поднял голову к небу. Показалось, что звезды засияли ярче. Интуиция навострила уши. «Капитан, мне нужна ваша СДС». «Прошу». Шведов повел его за собой. В радиорубке катера было жарко, мигали индикаторы, светился экран компьютера и по крохотному боксу плыли запахи разогретого металла, пластика и озона. Радист освободил место. Тарас умело включил передатчик, набрал шифр Шелеста. Через пару минут отозвался дежурный штаба ГРУ в Луганске. «Суглинок 5 «Кобра», — произнес Тарас, — «нужен полковник Шелест». «Он вне базы». «Найти». Дежурный был опытным офицером и спрашивать причину связи в ночное время не стал. Шелест включился в разговор через 4 минуты. «Суглинок один». «Олег, повтори задание». Возникла пауза. «Какое задание?» — осведомился полковник неприятным голосом. Шведов только что сказал, что получил приказ нанести удар всеми оставшимися ракетами по Хмельницкому, куда якобы в 12 часов ночи прибудет сам Болданов. Шелест сделал еще одну паузу. Кто выдал ему этот приказ? Не спросил. Спроси. Тарас позвал радиста, попросил привести капитана. Оба появились через три минуты. Кто вам приказал нанести удар по Хмельницкому? Донецк задачно проговорил Шведов. «Полковник из конторы Деревянка, насколько я помню». Он назвал код, пароль, координаты. «Полковник Деревянка», — повторил Тарас в «Отставить!» Брат Снежана чуть не сорвался на крик. «Ни в коем случае!» Он помолчал и заговорил уже своим обычным баритоном. «Там же химкомбинат, производство азотных удобрений, цистерны с азотом и хладагентами». «Разве химкомбинат не принадлежит Хохлам и нашим Буратинам?» «Принадлежит, но стрелять мы туда не имеем права. Погибнут тысячи людей. Мы из Запорожья не атаковали ракетами, потому что там бактериологическая база американцев. И Краматорск с его нефтяным терминалом. Да много чего!» «По английской подлодке ударили же», – сказал Шведов за спиной Тараса, переминаясь с ноги на ногу. Вот я и подумал, что что-то тут не так. Не хотят ли наши советники из лагеря пятой колонны подставить президента этим ударом? Весь мир взбеленится, когда начнется информационная атака, а впереди выборы. Стрельбу отставить. Возвращайтесь на базу и ждите приказа. Шелест помолчал. Моего приказа. Эфир затих. Тарас выключил рацию и посмотрел на Шведова. Слышал. Капитан катера облизнул сухие губы. Слышал. В дальнейшем слушать приказы только лично полковника. Тарас сделал паузу. И мои. Понял, товарищ полковник. Тарас хотел сказать, что он не полковник, а капитан, но передумал. Наверху его встретили бойцы. Что случилось? Поинтересовался Ларин, ощутив напряг командира. Возвращаемся. А стрельба? Не будет никакой стрельбы. Нас хотели спровоцировать. Кто? Самому хотелось бы узнать. Через несколько минут моторы Катера забормотали, и он повернул к берегу.